Пошли затяжные дожди. Йорга исчезла так же внезапно, как и появилась. В доме профессора запылала печь. И хотя в комнате становилось теплее, Нил Махов трясся словно в ознобе. «Болван, ты трепал языком и даже не спросил у нее адрес». Дождь барабанил по крыше, поэтому он не мог услышать стука, но какое-то чувство заставило его открыть входную дверь. Она стояла в намокшем платье и даже не дрожала. На мгновение ему показалось, что ее фигура прозрачна и соткана из струй дождя. Так она худа. «Покажи мне свой дом, профессор!» Йорга выжила волосы, и потоки воды хлынули на пол. В тот день Нил не рассказывал мифов. Он краснел и бледнел. С его губ срывались какие-то бессвязные признания. Она не смутилась, не засмеялась, а тихо слушала его. Ее влажное лицо не дрогнуло, но из глаз одна за другой скатились слезинки, замерли на кончике подбородка и, мерцая теплым светом огня, упали ему на предплечье. Профессор неловко замолчал. Йорга сама обняла его за шею прохладными руками. Сама прижалась мокрым телом, поцеловала в губы. «Останься!» Она осталась, но только до вечера.